11. Машина летит по ровной, скудно освещенной дороге. По обочинам – темнота. А это значит, что мы уже где-то в промзоне. Я нервно осматриваю интерьер салона, пытаясь придумать, что делать, как себя вести. Понятно, что кричать, звать на помощь – бесполезно и глупо. Разговаривать? Угрожать? Плакать? На всё это чёткое нет, потому что камень – не тот парень, которого можно разжалобить или заставить свернуть с намеченного пути. Бороться? Драться? Сейчас в движущейся машине я этого сделать не смогу. Не самоубийца же. Ждать, пока затормозит? А если он меня просто вывезет подальше, сделает там всё, что захочет, и пришибёт? Что я знаю о нём, кроме того, что это опасный, замкнутый, неразговорчивый тип? Ничего. Ничего. Знакомый. Надо же. Но в любом варианте я не собираюсь просто так сдаваться, быть овцой на заклании. Мама бы предложила помолиться, но ни одна молитва на ум не идёт. Снова смотрю на водителя. Замечаю то, на что как-то не обратила внимания, когда села в машину. Он напряжён, зол, а на костяшках пальцев кровь свежая. Камень не обращает внимания на это, хотя очевидно, что ему больно. И на лице, на скуле садина. Дрался? Может, потому такой злой? Ехал себе домой, избитый, а тут я. Слабоватое оправдание, но я за него цепляюсь изо всех сил, не желая верить, что передо мной просто маньяк, поймавший очередную вкусную жертву. У тебя кровь идёт. Мой голос в тишине салона звучит напуганно и тонко. Откашливаюсь, видя, что камень никак не реагирует на моё замечание, продолжаю. «Ты расстроен, да? Тебя избили? Но если так, то я же не виновата в этом. Отпусти меня, пожалуйста». Камень молчит, рулит, смотрит вперёд. Поздравив себя с тем, что меня, по крайней мере, не затыкают, а значит, есть вариант достучаться, продолжаю аккуратно нащупывать дорогу к свободе. Ох, если всё получится, клянусь, больше никаких машин. Знакомых, незнакомых, вообще не важно. На автобусе буду ездить, пешком ходить. Полезно для фигуры и нервов. Пораненные руки могут стать причиной инфекции. У тебя прививка от столбняка есть? Боже, что я несу, какая прививка? Камень, судя по всему, тоже не ожидает такого. Поворачивается ко мне, пару секунд с изумлением рассматривает, а затем принимается ржать. Неприлично громко и неприлично заразительно. Я только моргаю удивлённо, приоткрыв рот. Смена настроения у него слишком резкая. Под веществами? Это плохо. Очень плохо. Камень, между тем, перестав ржать, бормочет. Неплохо. А затем смотрит в зеркало заднего вида и принимается материться, не сдержанно, грязно. Я, ещё сильнее перепугавшись почему-то такой острой смене поведения, тревожно оглядываюсь назад. Но там никого и ничего, кроме слепящих фар какой-то машины. Камень, не прекращая материться, давит на газ. Машина буквально взлетает над трассой, а я с визгом цепляюсь за поручни. Смотрю то перед собой на темноту дороги, где уже даже фонарей нет по обочинам, а значит, мы за пределами обводной. То на сжавшего губы камня со стервенением щурящегося по очереди в лобовое и зеркало заднего вида. То назад, где очень близко, буквально в паре метров от багажника, висит тёмная машина, постоянно слепящая нас фарами дальнего света и у меня в голове нет сейчас облегчения. Нет радости, что скоро всё закончится, потому что те, что преследуют камня, явно не друзья мне и явно не спасти меня хотят.